Свидание было на следующий день. Мадлен пришла в своём чёрном платье, такая же худая и темналицей, как всегда. Но мутные её глаза были печальны. Она говорила мало и сушили им. Она сказала мне, что он умер, что он был известным русским писателем, что на его имя продолжают приходить письма от читательниц. Она просила меня пойти с ней и взять его рукописи. Он ей сказал перед смертью, что их надо передать именно мне, потому что я был единственным человеком, который его по-настоящему понял и оценил. Мадлен не могла захватить их с собой, так как с утра ушла в город и не успела побывать дома. Я пошёл с ней. Мы долго поднимались по узкой каменной лестнице, мимо тёмных дверей, с давного облупившейся краской. Над нами и под нами, в неподвижном холодном воздухе на разных этажах, слоями стояли запахи кухни, белья, капусты, лука, золы. Плыла далёкая струя оскорбительно дурящих духов. По-видимому, некоторое время тому назад наверх прошла какая-то проститутка, и её одеколонный след пересекал эту вертикальную последовательность у душлевых прослоек. На самом верху лестницы, на последней её площадке, медленно творила дверь, которая, вероятно, никогда не запиралась, и мы вошли в комнату, точно похожую на те описания, которых в бульварных романах мне всегда казались преувеличенными. В ней был земляной пол, две кровати из ржавого железа, разбитое зеркало, Выщербленный таз для умывания, две табуретки, гвозди, вбитые в стену вместо вешалок, и маленький узкий стол, на котором стояла керосиновая лампа с жестяным рефлектором. Мы прожили с ним здесь вместе много лет, сказала Мадлен. Иногда к нам приходили друзья, Пьер и Марсель. Они оба умерли так же, как и он. И всё это случилось так быстро, все так быстро. Я слушал ее отрывистые слова, и меня вдруг поразила необыкновенная выразительность ее низкого и хриплого голоса. И мне показалось, это было нечто вроде слуховой галлюцинации, что именно этот голос произнес ту фразу, которой никогда никто не говорил и которую слышал только я. но они вышли из вечности, чтобы снова там потеряться. Я взял свёрток рукописей. Мадлен сказала: "Благодарю вас, мсье. Он мне сказал, что вы к нему хорошо относились. Если я могу вам быть полезной, рассчитывайте на меня. Если я могу быть вам полезной, В этом было какое-то странное смешение понятий, настолько неестественное и почти что жуткое, что мне на минуту стало не по себе. Я поблагодарил Мадлен и пожал на прощание её жёсткую руку. Он сотрудничал в русском журнале Парижская неделя, сказала она. Я не могу вам дать номера этого журнала, я оставила их себе на память. Я сказал, что я понимаю её, и ушёл. Я стал разбирать эти рукописи в тот же вечер. Я был один в своей квартире, и после того, как я побывал в комнате Мадлен, я испытывал тягостное ощущение напрасного стыда за всё, что меня окружало, и на что я до сих пор никогда не обращал внимания: обои, ковры, вешалки, диван, кресло, ванна. книги на полках. Первая же статья, которую я начал читать, меня удивила. Она называлась Женщина в 40 лет и начиналась так: Время бежит незаметно. Жизнь ткёт свою пряжу. Казалось, только вчера вам было 20 лет. Сегодня вам может быть 32 года. Ещё немного, и вот уже приближаются фатальные 40 лет. Но не надо отчаиваться. Если вы юны и стройны, то только ваше лицо может выдать ваш возраст, поэтому надо обратить всё внимание на макияж. Дальше шли подробные советы, как следует пудриться, каким должен быть крем для лица и так далее. Будьте осторожны в выборе красок. Контрасты. Избегайте контрастов. Сглаживайте дефекты. Употребляйте паливы та на для век. Одно яркое пятно на вашем лице. Рот. Он придаёт лицу мягкость. Воздерживайтесь от крепких спиртных напитков. Если вы будете всегда в ровном настроении с ясной душой, вы долго ещё на радость тем, кого вы любите, будете юны не только душой, но и тоищем. Статье было подписано Кнежна Мэри. Я стал читать дальше. Всё было приблизительно то же самое. Культурные нации давно поняли, что макияж лица не только не мешает, а наоборот, способствует культуре духа. Об этом писали ещё римляне. Для массажа подбородка давите сильнее. Не бойтесь, это безопасно, так как там у вас кость. Избегайте слишком сильно пудрить нос, от этого он увеличивается в размере. В светском разговоре необходимо показать скромный культурный блеск. Цитируйте стихи, но не те, которые все знают наизусть. Цитируйте, например, такие стихотворения, как то, которое напечатано в одном из предыдущих номеров нашего журнала. Грациозная из мугла, вся и счастье, и измена, улыбаясь, прошла, кадиксайская морена. Потом шли описания туалетов. Очень элегантен, хотя несколько строк, Ансамбль из чёрного крепдышина. Зелёные листья инстриктированы возле талии и по всему манто труакар. Вечером носят светлые тона, цикламен, гелиотроп, лиловый. Платье шемизё классического фасона. И всюду одна и та же подпись: Книжна Мэри. Я отложил рукописи в сторону. В тот вечер я ощутил с необыкновенной отчетливостью, которой потом, позже, не могли восстановить никакие усилия моего воображения, всю призрачность этой человеческой жизни. Все, что казалось чем-то печально неопровержимым и непоправимым в существовании этого человека, все это были неважные, в конце концов, подробности. Всё, и жестоко и нищета, и идут ловатые от вина, небритое лицо, и дряблое мужское тело и порванный дождевик, и брюки с бахромой, и дурной запах и плохое знание французского языка, и невежественность, и полная невозможность присутствовать, когда бы то ни было на каком бы то ни было светском приёме, где надо цитировать стихи и показывать скромный культурный блеск. Всё это было совершенно несущественно, потому что когда этот человек оставался один в том мире, который был для него единственной реальностью, с ним происходило чудесное и торжественное превращение. Всё приходило в движение, смещались мускулы, сбегались линии, звучали стихии и мелодии. Вспыхивали электрические люстры, В воздухе плыли классические и строгие ансамбли Из черного крыбдышина, Раздавался безупречный французский выговор, Вечерний прием у британского посла в Париже На Рюй-де-Сент-Онер, И если бы у моего бедного знакомого, Судьба которого так внезапно пересекла мою жизнь, Хватило сил на последнее творческое усилие, то на серой простыне больничной койки вместо костеневшего трупа старого нищего лежало бы юное тело княжны Мэри во всём своём торжестве над невозможностью временем и смертью